«Хорошо», — он протянул Элине бокал, и она была вынуждена выпростать из-под одеяла свою обнаженную руку. Он смотрел на ее руку, и она просто физически ощущала его взгляд, взгляд сильного и абсолютно уверенного в себе мужика. «Может быть, еще не так все и плохо», — подумала Элина, но решила, что сдаваться пока рано. «Ничего не хотите мне объяснить?» — спросила, заставляя его держать бокал в протянутой к ней руке. Отвечу на любой вопрос. Меня зовут Олег. А как вы предпочитаете, чтобы вас звали? Очень близкий зовут Элла. Как остальные, вы знаете. Вы хотели познакомиться? Да. А зачем избрали наиболее неприличный способ? Он смущенно улыбнулся. Или сделал вид, что смутился. Трудно быть богом. Кидается исполнять любое желание и постоянно портачит. От сердье возможно. Или из лести. «Или за хорошие деньги?» — добавила она. «Увы. Значит, вы бог? Интересно. Каждый из нас для кого-то бог, скажем, хозяин для собаки. Я только в этом смысле. Так, говорите, переусердствовали? Сильно? Или можно стерпеть?» «Опять же, кому как?» — ответила она, наблюдая за его терпеливой рукой с ее бокалом. Поверьте, когда тебя хватает, будто мешок с дерьмом, суют ножек под нос, напяливают чулок на голову, как-то не до юмора или, вам кажется, наоборот. Абсолютно согласен. Но давайте наказывать виноватых позже. А что должно измениться? Многое, я так надеюсь. А вас наверняка напугал, судя по его манерам, Лешка. Так он просто недалекий человек, с плохим прошлым. Но в крайних ситуациях бывает верным, и он совсем не страшный. А как, знаете, лягушка болотная надувается, пыжится, становится таким грозным, что вся округа разбегается, а бояться там нечего? Ну да, а пальчики его? Так я же говорю, дуря-то, вот если бы он вас всерьез обидел... Понимаю, значит, это все игрушки, детские страшилки? Вроде того, я не исключаю, между прочим, что он сделал все... Чтобы вы отчаялись, готовились в ад, а проснулись в раю. Как? Ну, если вы бог, как утверждаете, тогда. И она взяла из его руки бокал. Попробовала. Вкусно. Я рад. Скажите, Олег, какая необходимость была привозить меня, извините, в несколько обнаженном виде? Не расстраивайтесь, я ждал вашего вопроса и приказал подать вам десяток каталогов. Они здесь. Он приподнял салфетку. «Посмотрите, отметьте, что вам понравится, и эти туалеты вам сюда немедленно доставят». «Не может быть!» — усмехнулась она. «А вы сейчас не Монте-Кристо?» «Не исключено!» — серьезно ответил он. «Посмотрите, приготовьтесь, а вечерком, возможно, мы вдвоем скатаем куда-нибудь покруче, поиграем, повеселимся, поговорим». Он поднялся, поставил свой пустой бокал и подошел к окну. Поднял жалюзи, и в комнату хлынул яркий солнечный свет. У Элины даже зарябило в глазах. «Посмотрите, Элла! А кнопкой вы уже научились пользоваться? А вашу горничную зовут Зои. Просите о чем угодно, но пока прошу вас не пользоваться телефоном. Недолго, до вечера». И он вышел, оставив женщину теперь уже в полной растерянности. Это если быть честной перед самой собой, ведь не такой уж отчаянной дурой она была, чтобы не понимать элементарных вещей. Платят за все, и чем больше имеешь, тем больше платишь. Времена благородных Монте-Кристо давно прошли, если не думать о том, что их вообще никогда не было. А вот почему, когда тебя силком затаскивают в красивую жизнь, не стоит обольщаться и приписывать все дело случаю или собственной неотразимости – Расплата может оказаться непосильной. Начальник первой РУВД Николай Иванович Зотов был раздражен. Сидевшие перед ним коллеги из Мура вели дело к тому, что на его территории творится Бог весь что, а он ничего не знает. То, понимаешь, бизнесмена замочили, то его жену похитили. Сам Грязнов звонил, предлагал немедленно возбудить дело о пропаже того же мужика, а тут же сам его и обнаружил, а теперь с бабой еще этой. Но занимался, так и валяйте дальше. Убийство Селина теперь областная прокуратура расследует и флаги, и в руки». Сначала высказывала свои соображения сестра пропавшей дамочки. Фотик показала. «Да, впечатляюще. Как говорится, если фотограф не польстил, причина пропажи при условии, что она таки состоялась, можно сказать, и на ладони. Таких ворует лишь с одной целью».